Если у вас есть клад, и вы хотите о нем рассказать, но так, чтобы не сообщить тем, кто не готов следовать за вами, нигде он спрятан, не тем более, как его достать, тогда вы должны как следует запутать следы. Итак, я обнаружил, что невозможно достичь души той большей части себя, пока ваш ум трахтит, как кочка снесшая яйцо. А ключом к этому является единственное, что они обходили стороной, «Мозговой столб». «Отключи его, и задача решена». Я плавал на волнах гордости за свое открытие, пока через минуту не понял, что похож на сидящего на заборе петуха, который выхваляется перед курами. Уж действительно куром насмех. Ты можешь по праву гордиться тем, что самостоятельно разгадала этот секрет. Нина нежно загнала занозу еще глубже. Действительно, Как-то попробовав медитировать, я столкнулся с препятствием. Мне мешали мысли, которые постоянно лезли в голову. Как их убрать? Выручая меня, включился в разговор Дэнни. Проще простого. Для начала нужно полностью расслабиться и успокоиться. Затем всего на минуту визуализируешь, как луч света из души сквозь макушку светит на мозговой столб, наполняя все вокруг ярким светом. После этого ты помнишь о нем, не визуализируя. Ты же не наблюдаешь целый день за кровельщиком, чинищем крышу на твоем доме. Ты занимаешься другими делами, однако помнишь, что кровельщик работает на крыше. Короче говоря, оставляешь там свет, но не фокусируешься на нем. Теперь области мозгового столба будет чем заниматься. Не знаю точно, за что она отвечает, но метод работает, и это все, что имеет значение в данный момент. Дэнни... «Расскажи Клаусу о чудовищах из подвала», — переменила тему Нина. Дэнни покачал головой, на лице его отразился испуг. Нина наклонилась ко мне и сообщила. «Здесь есть подвал, но Дэнни туда ни за что не пойдет. Он говорит, что там прячутся чудовища. Хочешь сам взглянуть?» «Пожалуй, нет. Если Дэнни говорит, что в подвале чудовище, мне этого достаточно». Нина рассмеялась. «Все вы, мужчины, одинаковы, Много шумите, но стоит прийти серому волку, как вас днем с огнем не найдешь». Я решил пропустить ее реплику и попытался вспомнить, о чем говорил перед тем, как мы отвлеклись. «Секрет вселенной. Ключ, мысль, доверие. Замок, действие, любовь. Дверь, результат, радость. Игра продолжается».